голова двадцать третья Эй, эй, не Некаромант, не горячись. Всё с твоим подопечным будет хорошо. Скорее всего. Мы с ним давние знакомые, ему с боссом просто перетереть надо за жизнь. Потом я его обратно сюда доставлю. Наконец я проморгался от яркого света. Этому в немалой степени поспособствовал раскинувшийся над нами серо-зелёный купол и смог увидеть, кто с нами говорит. «Епсель, демон!» — чёрт стал говорить, прям как Эль с Ромом, чтобы им там не екалось старым пердунам. «Здоров ещё раз! Ты что, меня не признал?» «Тринадцатый?» «Точно! А как ты узнал моё тайное имя?» «С начальником твоим как-то пересекались». И хоть ты прав, мы давние знакомые, но и ты, и твой начальник при нашей первой встрече пытались меня убить. Так что я не вижу причин, чтобы куда бы то ни было с тобой лететь». «Не лететь. Тут до врат три шага, пешком дойдём». «А насчёт убийства тут всё изменилось. Во-первых, ты нас из брюха червя этого вытащил. Вернее, рыбины. Эти твои прогрызли нам выход и до берега дотащили. Я этого никогда не забуду. А во-вторых...» «Это и было во-вторых». «Во-первых, господин Астарот требует тебя к себе. У него для тебя задание». Я похлопал некроманта по плечу. «Спасибо за защиту, но мне дано с ним сходить. Я как раз думал, как бы лучше всё это организовать. А тут всё за меня сами сделали. Последи только, чтобы майор до дома нормально добрался. Я с тобой. Демонам нельзя доверять». «Я тоже. Один ты никуда не пойдёшь». «Не получится». Демон помахал у нас перед носом флаконом с искрящейся жидкостью. «Это эликсир иммунитета к огненной стихии. Он один, и без него там вы за минуту превратитесь в горстку пепла. В две горстки. А из двух потом в одну. Там реально очень жарко. Мужики, всё нормально. Возвращайтесь в город, продолжайте подготовку к походу». Димитр неодобрительно покачал головой, но защитный полок снял. Десяток бугров, вызванных майором, и выросших на земле за спиной демона, так и не выпустив наружу неведомых чудовищ, тоже рассыпались прахом. «Идём!» — демон протянул мне флакон. «Выпь же его прямо урад, а то у него действие только полчаса». Мы дошли до пентаграммы, от которой всё так же нестерпимо несло жаром и запахом серы. Глоток эликсира, и жар исчез. Наоборот, стало жутко, невыносимо холодно. «Что, похолодало? Это нормально!» Эти эликсиры потому такие редкие, что убирают любой огонь, даже тот, что согревает твое тело. Теперь, чтобы тебе не замёрзнуть насперть, нужно настоящее адское пламя. Прыгай! Чего? Чего-чего? Прыгай, говорю!» — повторил демон и толкнул меня в спину. Я попытался, извернувшись, схватиться за что-нибудь, но не тут-то было. Я с коротким воплем рухнул вниз. Потоки пламени обняли моё тело, но ненадолго. Полёт был довольно коротким, и закончился в озере кипящей лавы. Рядом раздался второй бульк, и через пару секунд когтистая лапа вытащила меня на поверхность. Первый взгляд, брошенный мной на адские просторы, мне ничего не дал. Мы стояли в сплошном потоке огня, рассмотреть сквозь который что-либо было невозможно. Но вот сверху налетел порыв ледяного ветра, сбивая ярящиеся пламя и открывая взгляду мощные фигуры демонов, закованных в массивную броню, стоящих по колено в лаве, и спиральную лестницу. которая, извиваясь, поднималась к горящей вершине пентаграмми. «Там же лестница была!» — объяснил я тринадцатого. «Лестница? По ней слишком долго! Не забывай, у тебя на всё про всё полчаса!» Он посадил меня на плечо и побрёл сквозь озеро Магмы к возвышающему всё вдалеке постаменту. Охраняющие пентаграмму демоны провожали нас тяжёлыми взглядами. Я тоже не мог отвести от них взгляда. «Скажи, мне кажется, или то, что я сначала принял за доспехи, на самом деле ватники и шапки-ушанки? Я такие только в Краеведческом музее видел, в зале, где выставляли одежду, которую люди до глобального потепления и второго потопа носили». «Да», — проворчал демон, — «чувствуешь, какая здесь холодина? Уже триста лет жар в этих вратах хлещет не переставая. У владыки в саду половина растений вымерзла. Ты бы видел, сколько он народу за это казнил, ужас!» Огнецветы вообще во всём аду пропали. Ещё лет сто, здесь настоящий ледниковый период начнётся. «Так, а что вы тогда эти ворота не закройте?» «Кандербы-бурдурбай», — пробормотал тринадцатый. «Чего?» «Чего-чего», — прорычал демон. «Не можем мы, вот чего!» Закрыть их должна была душа одного гадского орка Огры, с которым у ладыки был договор. Только вот её в последний момент похитил его учитель, великий шаман. И теперь вот уже триста лет мы ищем её по всему миру, Но нашли только пару месяцев назад. Она каким-то образом получила новое тело и на пару с этим шаманом мотается по всему континенту. Знал бы, кто ему тело вернул, многие руки бы гаду оторвал и оставил на растерзание воронам. Я не знаю, кто это сделал. Вообще? Не имею никакого представления. Вообще, честно. Клянусь головой колена. Никакого представления. Даже идеи, кто это мог бы быть, нет. Вообще, честно? Конечно, нет. «Откуда тебе знать?» «Мы пришли». Демон добрел до постамента, поставил на него меня и залез сам. «Это стационарный портал. Летим к скале Рока». Миг головокружения, и мы стоим на дымящемся плато, на котором метров в двустах от нас торчала острая, как клык скала. К ней, прикованный светящимися цепями, бесновался огромный демон. «Наш владыка», — пояснил тринадцатый. Ему пришлось проникнуть в цитадель паландинов и украсть эти цепи, принадлежащие когда-то первому главе Ордена Паладинов. В свое время с помощью их были приняты и развоплощены сотни отличных демонов. Но влагдыку они долго не удержат. Нам надо торопиться. Я не понял. Он сам себя приковал? Для чего? Боль! прорычал кусок скалы. Вернее, это был демон, слившийся со скалой, около которой он сидел. Это был мой знакомец, вильзеул Соправитель преисподней. Он сидел рядом со своим владыкой, глядя на меня сквозь прищуренные веки. Боль? Боль от этих оков не дает ему потерять связь со своим телом и душой. Если, конечно, у нас она есть, — усмехнулся демон. Отличное объяснение. Только я все равно ничего не понял. Убей его! — вдруг заревел беснующийся в цепях Астарот. Убей его! — э -э, За что? Я ничего не сделал. «Да не тебя», — пояснил Вильзеул. «Пришлый маг по имени Малыш уже несколько месяцев борется с повелителем за управление его сущностью и телом. Это недопустимо. Лучше смерть, чем судьба марионетки в чужих руках. Ты должен убить этого пришлого». «Супер. Я и без вас собирался это сделать. Вот только помощь мне не помешала бы. Надо чего-нибудь вытребовать себе взамен». «Я? Почему я?» потому что мы вас к этому готовили и помогали вам невзирая ни на что чего помогали когда с тех самых пор как поняли что с пришлым смогут справиться только пришлые сначала мы сделали ставку на королеву ползунов и вашего несравненного голема но при этом дали вам шанс доказать что вы сильнее и вы это доказали и получили в награду невероятные подарки а демон закатил глаза к темному небу а затем зарычал, обдавая меня потоком пламени. «Как ты думаешь, откуда взялся кристалл роста, который сейчас защищает вашу убогую лачугу от любого враждебного вторжения? Он защищал мой замок! Тысячи лет! Мне пришлось самому вырвать сердце своего родного замка, чтобы сохранить ваши никчемной жизни. Мы отдали вам неразрушимый предмет самого единого духа. Мы вырастили из трех обычных насекомых настоящего преданного вам монстра. который мог защитить вас от большинства тварей, живущих там, наверху. Мы привели тебя к единственному живому учителю призывателей. И ты спрашиваешь, что мы для вас сделали? Что? А ты думаешь, откуда все это взялось? Или ты такой великий первопроходец, что, напившись до беспамятства из всех восьми континентов, попал именно на тот состровок, где живет последний подходящий учитель? Эм, это заявление мне еще надо переварить. Но и сейчас я вижу здесь одну неточность. Вы сделали это не для нас, а для себя, как опытный боец, смазывающий свой клинок и держащий его всегда острым. Мы — ваше оружие, о котором вы позаботились. Сразу скажу, я не против выполнить вашу просьбу, но давайте обсудим, что я получу за это». Грудь мою сжала огромная лапа, сдёргивая воздух, ребра жалобно затрещали. «Ты смеешь с нами торговаться?» «Если вы разожжёте...» «Я...» Воздух у лёгких закончился, И я замолк, продолжая лишь еле слышно сипеть. Лапа разжалась, и я вновь оказался на земле. «Спасибо. Так гораздо лучше». «Что ты хочешь, пришлый? Золото, драгоценности, артефактов?» «Все это бы мне не помешало, но я говорю о помощи. Не представляя, что нас ждет на том острове, и пара тысяч могучих демонов помощь нам бы не помешала». Мне показалось, или в глазах демона мелькнуло смущение. «Нет, не показалось». «Если бы мы могли и вывести на поверхность две тысячи воинов, то ваша помощь нам бы не понадобилась. Мы бы захватили не только тот остров, но и весь мир». «Хорошо. А скольких вы можете дать?» да «Две». «Всего две сотни? Почему так мало?» «Две штуки. Тринадцатого и пятьсот шестьдесят шестого». «Что?» «Беспрепятственно на поверхность могут выбираться только специально обученные демоны». Остальные без долгой специальной подготовки просто умрут от холода в течение пары минут. А вы, и ткнул пальцем Вильзюла, вы же выбирались на поверхность по моей просьбе и не слабо так повоевали там с этим некромантом, Эвером, вроде. Я не могу покинуть преисподнюю, пока повелитель в таком состоянии. Сейчас здесь всё на мне. Я на минуту завис, переваривая услышанное, но затем кое-что вспомнил. Рабы или работяги, кто там у вас есть?» Не из местных. Работающих в шахтах и выращивающие огнеупорный хлопок. Я точно знаю. Среди них полно хороших бойцов. Мне они нужны. Все до единого. У нас таких нет. Тебя кто-то дезинформировал. Да так я вам и поверил. и открыл книгу призыва и вызвал гоблина-рудокопа. А, шайтан, опять ты куса а Призванный гоблин вспыхнул и упал на пол щепоткой золы. Упс. Да, жестоко-то с ним. А это еще нас называют жестокими существами. Он, он, слегка заикаясь, сказал я, он говорил, что работает у вас в шахтах. Так это может на первых уровнях, но не на седьмом же круге ада. Если ты о таких говорил, то таких полно. Но они не совсем настоящие. Это грубые слепки с кусками чужой души. Никто из жителей верхнего мира не смог бы долго прожить здесь, даже на первых уровнях. Таких мы можем дать пару-тройку тысяч. Только как бойцы они слабоваты. Личности им оставили только, чтобы они могли кирками мыхать Но приказы выполнять будут. А если им еще пообещать свободу после выполнения задания, и зубами врага будут грызть. Беру. А у вас не осталось, случайно, тех, кого вы 300 лет назад захватили той пентаграммой, что теперь у вас форточкой в большой мир работает? Хм. Ответа я не услышал. потому что все мое тело охватил небывалый жар, и перед глазами замелькали знакомые надписи. Внимание! Вы умерли. Потеряно 10% от текущего опыта. На месте смерти потерян наколенник. Возрождение будет произведено на камне Возрождения перед пещерой Силы, ущелье Виверн. Но твои уже! Заболтались, а действие эликсира закончилось. Передо мной открылся портал. Оттуда полыхнуло таким жаром, что я чуть снова не оказался на респе. «Вот ты где! Я так и думал! Держи, ты это потерял!» Из портала вышел тринадцатый и бросил мне на коленник. «Три тысячи бойцов получишь завтра в четыре утра. Они будут ждать тебя, урад. Доставка до острова за твой счет. Бывай!» Я махнул ему рукой и... «Внимание! Вы умерли! Потеряно десять процентов от текущего опыта. На месте смерти потерян на коленник». Возрождение будет произведено на Камне Возрождения перед пещерой Силы, ущелье Виверн. Вторая порция первозданного огня добила те крохи здоровья, что у меня еще оставались. Может, оно и к лучшему. Не хватало мне только спасать принцессу. Я хотел сказать, убивать маньяка лысым и с покрытыми волдырями мордой. Я вздохнув, еще раз окинул взглядом многострадальную долину и активировал телепорт. Сильнейший удар по пятой точке шурнул меня вперед. и со всей дури приложила стену нашего дома. «Пожалуй, я чуть-чуть подкорректирую свой план, вписав туда ещё один пунктик. это чёрт его знает, чем закончится наш поход. А у меня тут дела недоделанные». Я отлепился от стены и быстрым шагом перешёл дорогу, дырнув в недавно открывшийся напротив нас магазинчик тысяча мелочей. «Добрый день. Я слышал, у вас есть в продаже зонты. Механические такие, открывающиеся от пружины. Да?» Свежий завод с восточного графса? Хорошо. Что? Есть зачарованные на стопроцентное открытие даже при ураганном ветре? Так это же просто великолепно. Для кого? А, мне для одного старого пер... Для одного пожилого джентльмена. Расцветка? Не имеет значения. Главное, чтобы чехол скользкий был. Да, и шелка подойдет. Но знаете, на всякий пожарный... У вас, случайно, вазелина нету? Для чего, для чего? Это не ваше дело. Нет вазелина? Тогда так запихаю. А потом открою. Но не вам. Хватит задавать глупые вопросы. Лучше дайте мне еще одно заклинание при заволодке. Что? Десять тысяч? За обычное рыбацкое корыто? Вы что там совсем охренели? Нет, я ее все же возьму. Но знаете что? Пожалуй, продайте мне еще один зонтик. Расцветка? А вам какая больше нравится?» Отряхнув руки, я метнулся к дому и уже через пару минут был в герцогском замке. «Здравствуйте, здравствуйте, господин мастер-телепортатор! А я к вам с подарком!» Я стоял на костяном пляже, вглядываясь в голубейщую даль. Мерный шум ударящихся о берег волн почти вытеснил из моей головы вопли радости благодарного работника телепортационных услуг, восторженно принявшего мой подарок. На душе было тепло и хорошо. Может, того, что сюда попал, просто шагнув в мягко светящийся круг портала, а не был зашвырнут пинком невидимого великана. Или от того, что тот же работник по большому секрету признался, что у него есть амулеты телепортации, работающие вечно, если, конечно, их вовремя заряжать, переливая в них свою ману. А может, от того, что под ногами крутились примиленькие жабеныши, за это время выросшие уже мне до колена. Или от всего этого вместе, а еще от осознания, что стаи моих деток, судя по извивающимся вдалеке титаническому телу мирового червя, Его окончательно достало, и он готов к переговорам. Прочитав заклинание свитки, я залез в закачавшуюся на волнах латчонку и погреб в сторону Титана. На полпути от его извивающегося тела поднялись такие волны, что меня несколько раз чуть не перевернуло. Пришлось связаться со стаей и попросить на пару минут прекратить свой пир. Червь успокоился, и мне удалось лучше его рассмотреть. Выглядел он не очень. Беспрерывная атака стаи вечно голодных хищников довольно сильно его пооптрепала. Шкура пестрела разнокалиберными дырками, сквозь которые были видны сизые потроха. Раны потихоньку затягивались, но взамен затянувшихся появлялись две новых. Думаю, клиент готов. Я взглядом пошарил по огромной голове, мысленно выискивая то, что заменяет ему мозг, и, нащупав его, обратился с простой речью. «Мои ребята так и будут грызть тебя». «Иди ко мне! Моя утроба тебя успокоит!» Голос, предельно низким басом, зазвучал у меня в голове, заметавшись по извилинам мозга, рикошетя от черепушки. «Тише, тише! На меня твой призыв не действует. Если хочешь освободиться, сделаешь вот что». Через десять минут невероятная туша погрузилась в пучину и в сопровождении стаи морской погибели направилась на юг. «Что дальше? Лететь к темным?» Сейчас их флот возвращается домой. И где мне его искать? Да к тому же у нас и так около 8 тысяч бойцов. Чтобы захватить остров 3 квадратных километра, это больше, чем достаточно. А атаковать убежище внутри горы всё равно не сможет больше десятка воинов одновременно. Там крутая тропа и узкий вход. Хорошо, что у нас будут летуны. Можно будет атаковать убежище со стороны утёса, торчащего из скалы. Там хватит места, чтобы сесть сотни наездников на грифонах. Можно будет ударить защитникам в спину, так что бойцов должно хватить. А сейчас надо заняться защитой сокланов. У меня гнусное чувство, что ставить точку в этом деле придётся всё равно нам». Амулет нагрелся, открывая портал прямо над волнами, и я сразу с лодки шагнул в него, оказавшись у порога дома. Валившись в кузницу, я застал Добрыню за работой над скелетом единорога. Два очищенных уже лежало на столе. Я взял еще один, и кинжалом стал счищать с него остатки гудрона, заменяющего ему плоть». «Грозный заходил», — сообщил Добрыня. «Сказал, что ему выделили еще пять сотен стражей и полсотни местного спецназа, голорезов техушников Они на трех кораблях сегодня с отливом отправятся в путь, чтобы завтра, к рассвету, быть на месте. Телепортация на остров не работает, придется открывать врата прямо на флагмане». а затем с него уже выгружаемся на берег. Он сказал, что по пути снесет часть бортов и сделает широкие мостки, чтобы выгрузка прошла без заминок. Но нам еще надо будет пробраться через поле валунов, так что ни о каком неожиданном нападении речь не может идти. Ничего, у нас есть пару тузов в рукаве, я надеюсь. Жаль, только наших дятлов взять с собой нельзя. Судя по всему, этот гад пользуется непонятной разновидностью ментальной магии, «Не хотелось бы, чтобы наши птички в бою обратились против нас». «Как думаешь, мы справимся? Мне страшно до жути, и ничего с собой поделать не могу». «Мне тоже страшно, жутко, но мы справимся. Убьем гада, и завтра же ты увидишься со своей семьей».